Глава шестнадцатая. «Великая неудачная революция». «Вы о чем тут спорите?» — раздались два голоса. Дверь камеры была уже открыта, и на пороге стояло совершенно удивительное существо. За ним толпились охранники. У этого существа были две головы, две шеи, две руки, две ноги. В отличие от двуглавой свиньи, головки были кудрявыми. «Девичьями!» «О любви!» — машинально ответил младший принц. «Мы тоже любим спорить о любви!» — обрадовались прелестные головки. «Иногда даже спорим до слез!» «Так значит, вас выпустили!» — вдруг завопил младший принц. «То есть, я хотел сказать, тебя выпустили из тюрьмы, Регина, и ты здесь с нами!» «Говори с нами во множественном числе!» ответили девушки. Ах, простите! воскликнул младший принц. Можно я им объясню? спросил он, указывая на нас. Ну конечно! согласились девушки. Знакомьтесь! Это Регина! Регина состояла из Реги и Гины. Это были сиамские близнецы, с которыми на дне было много недоразумений. Однажды старший принц, прогуливаясь по городу, зашел в кафе выпить кофе со сливками. Но он немедленно забыл о сливках, когда увидел, что в кафе сидят сиамские близнецы и кушают пирожные. Старший принц подошел к ним, представился и сказал, что он ими очарован. Сиамские близнецы радостно закивали. Он спросил, как их зовут, и в ответ услышал, что они обе существуют под общим именем Регина, но при рождении получили два под имени. Одну назвали Реги, а другую Гина. Они были практически на одно лицо, но Реги отличалась чуть-чуть более худыми щеками. Кроме того, у нее были карие глаза, а у Гины серые. На дне к ним относились по-разному. Одни считали, что это вредоносный паук, от которого надо избавляться, а другие, что они очень милые девочки, которым надо помогать. «Чем я могу вам помочь?» — учтиво спросил в кафе старший принц. «Нам тесно в одном теле», — сказали Рега и Гина. «Мы бы хотели разделиться, но при этом жить вместе». «Как же вас разделить?» — удивился старший принц. — С помощью докторов. — В чем же дело? Если вы хотите разделиться, я найду докторов. — Спасибо, — сказали сиамские близнецы. — Но законы дна не позволяют нам разделиться. — Почему? — Мы прибыли сюда с земли, как Регина — единое тело. — Ну и что? а разделение считается уступкой живой жизни. — Кто вам это сказал? — Злой гусь. — Какие глупости! — старший принц вынул из кармана телефон и прямо из кафе позвонил злому гусю. «Привет — Привет! — сказал он. — Ты слышал о сиамских близнецах, которые живут под именем Регина? — Ну, слышал, ваше высочество! — полулюбезно ответил злой гусь. Я сижу с ними в кафе. Они говорят, что им тесно в одном теле, и они хотят разделиться. Как решить этот вопрос? Никак, — после некоторого молчания ответил злой гусь. Я докладывал королю по поводу этого пука, и он категорически запретил сиамским близнецам разделяться. Почему? — спросил старший принц, чувствуя, что ситуация накаляется. Я не хочу работать испорченным телефоном. Спросите сами у короля. Злой гусь, как известно, позволял себе порой холодно разговаривать с принцами. Ах, вот как! Старший принц затаил обиду на главного палача королевства. Эта обида стала первопричиной дальнейшей революции. Но он внял совет у злого гуся. Пошел к королю. «Если мы разрешим сиамским близнецам разделиться, — сказал король, выслушав старшего сына, — то мы раскачаем лодку, на которой плывем по нашему песчаному дну. Наш закон. Все должно быть без изменений. Конечно, могут быть косметические ремонты. Мы, например, обдумываем вопрос, как перейти на условное время и отменить» фейковые стрелки крашеных циферблатов. Но если сиамские близнецы получат право на разделение, создастся прецедент. Народ дна потребует для себя самых разных поблажек и перемен. Это недопустимо. — Папа, твой консерватизм ни к чему хорошему не приведет, — сказал старший принц. — Сиамские близнецы не могут дольше существовать вместе. — Если так... Я прикажу злому гусю их ликвидировать. Папа, это бесчеловечно. Не жалей, пука. Власть заключается в том, чтобы народ ей подчинялся, а не власть улицы. Таким образом, идея разделения реги и гинны превратилась в революционную платформу. Старший принц стал бунтовать народ. Открытки с симпатичными мордашками реги и гины передавались из рук в руки. Часть докторов, оказавшись смелыми людьми, выступили за операцию по разделению близнецов. И хоть даже на земле такие операции заканчивались смертью близнецов, народ дна стал прислушиваться к смелым докторам. Люди вышли на улицы с плакатами. Сначала это были плакаты с требованием разрешить близнецам разделиться. Затем прозвучали призывы к переменам. Дальше были замечены выкрики против короля. Нашлись люди и некоторые говорящие звери, преимущественно мартышки, которые потребовали отречения короля от престола. Дно забурило. Старший принц стал любимцем толпы. Он уже давно съехал с дворца и жил в двухкомнатной квартире вместе с ямскими близнецами. Он сблизился с ними до такой степени, что готов был поведать им все тайны королевского двора. Реги и Гина слушали его с восторгом и обожанием. Они обе влюбились в старшего принца и даже ревновали его друг к другу. Регина сочиняла стихи и песенки. Она была творческой натурой. Новые песенки она посвящала старшему принцу. Гина была настроена гораздо более революционно, чем Реги. Она вообще выступала против монархии, но в отношении старшего принца делала исключение. Она хотела, чтобы он стал новым королем. Революционное движение охватывало квартал за кварталом, район за районом. Русский квартал уже вывесил красные флаги и национализировал все подряд, включая жен. Еще вот-вот и революция победит. Даже драконы и ползучие змеи приняли в ней участие. Все революционеры ходили по улицам с веселыми, ироническими лицами и лозунгами. Все они братались и любили друг друга. В конце концов, они назначили день, чтобы штурмом взять королевский дворец. Дворец приготовился к обороне. Младший принц колебался. От его решения зависело многое. Если бы он перешел на сторону брата, то два брата вместе точно бы свергли королевский режим дна. Но младший брат любил своих родителей – Папу-короля и маму-королеву не меньше, чем освободительное движение. Он понимал, что победа революции означает полное уничтожение мамы и папы. «Да, это так», — подтвердил младший принц нам в тюрьме. «Я разделял все идеи революционных людей и мартышек, но я знал, что они не пощадят маму и папу». В нашей камере сиамские близнецы продолжали рассказывать историю революции. Узнав о готовящемся штурме дворца, сказали они, злой гусь решил действовать хитростью. Он предложил революционерам встретиться с ним, чтобы обсудить условия сдачи дворца. На эту встречу пришли старший принц, мы, сиамские близнецы и несколько наших верных верблюдов, собак, кошек, змей и драконов. Злой гусь пригласил на встречу и младшего принца. — Уважаемые революционеры! — обратился к собравшимся злой гусь. Я, конечно, осознаю свою одиозную роль. Я был главным палачом дна, и вы, штурмов взяв дворец, меня уничтожите в первую очередь. Я готов принести себя в жертву революции. В молодости я сам верил в революцию. Мне тоже не хватало наручных часов, времен года, ухаживания за юными гусынями, рождения гусят. Я тайно носил в кармане часы. Они там тикали революционно. «Я предложил королю реформу времени. Король подписал указ о создании комиссии по учреждению условного времени. Разве не так?» — обратился он к старшему принцу. «Врешь!» — немедленно отреагировал старший принц. «Зачем ты говоришь неправду?» — обратился младший принц к брату. «Гусь действительно предложил королю рассмотреть вопрос об условном времени. «Это я вру!» — возмутился старший принц. А помнись Революционер обязан врать во имя победы! Только имей в виду, такое вранье называется высшей правдой, святой правдой, иначе революция обречена на провал!» Но король на этот раз решил подписать указ об условном времени. «И еще целую вечность прособирается», — пожал плечами старший принц. «Это половинчатая реформа. Нам нужно настоящее время!» «Если мы ведем настоящее время, — заметил злой гусь, — мы уничтожим на дне царства вечности. Мы станем копией земли. Время возвышает человека и унижает животных». «Вы разговаривали на земле? — спросил злой гусь представителей животных. «Ведь даже те, кто жил рядом с человеком, не разговаривал. Верно, кошки?» Злой гусь верно почувствовал, что кошки — наиболее слабое звено революции. Они слишком сиборитные, чтобы идти умирать за революцию. «Мы хотели говорить, но у нас не получалось», — сказали кошки. «Вечность на дне уравняла нас человеком». «А вы, собаки...» — собаки потупились. «Вы разговаривали только в сказках», — выкрикнул злой гусь. «А среди людей вы считались всего лишь другом человека». «Вы хотите рожать щенков в человеческом рабстве?» Собаки молчали. «Вы хотите, чтобы человек снова посадил вас на цепь?» «Хватит!» — выкрикнул старший принц. «Это бесчестная гусиная пропаганда. Когда мы победим, мы сделаем всех зверей свободными. Вы просто добьетесь того, что разведете на дне жизни смерть». А когда животные и люди здесь будут умирать, они со дна будут проваливаться дальше вниз. А под нашим дном существует еще одно дно. И под тем еще одно. И так до головокружительной бесконечности. А там, внизу, уже никто не владеет речью. Ни собака, ни лошадь, ни человек. «Вы об этом не знали?» — обратился к собранию злой гусь. «Так знаете? «Революционеров не интересует природа жизни и смерти. Они хотят лишь улучшить условия жизни, но вместо этого они делают жизнь плоской, как блин». Мартышки не сдержались и заржали. «Гусиный бред!» — взревел старший принц. «Если бы не было на Земле революций, у нас бы не было не только мобильных, но и самых примитивных домашних телефонов. «Мы бы звонили друг другу только из телефонных будок!» «При чем тут телефоны?» «Ты путаешь разные революции», — сказал главный палач. «А твоя революция, о которой я говорю, ведет только к большой крови!» Пока они спорили, звери постепенно уходили из зала. Они догадались, что время для них равносильно немому рабству. Когда звери ушли... Злой гусь отдал распоряжение об аресте старшего принца и сямских близнецов. Полиция набросилась на них, но тут отличился младший принц. Он вступил в драку с полицией. Он знал такие приемы борьбы, которые повергли полицию в ужас. Он дрался не хуже львов и драконов. Однако злой гусь сумел подлететь к нему сзади и накинуть ему на лицо платок с веществом нервно-паралитического действия VX Nerve Agent, отчего младший принц немедленно упал на пол без чувств. Его связали и доставили во дворец. Старшего принца тоже связали и отправили в тюрьму. Туда же бросили сиамских близнецов. Революция была обезглавлена. «Что же сделали с вами в тюрьме?» — спросил в нашей камере сиамских близнецов младший принц. «Моего брата довольно быстро сослали в парк сирот, чтобы он познал все прелести благотворительности». «Да», — сказали сиамские близнецы. «Он здесь, очевидно, озлобился. Но не против детишек, хотя среди них есть немало головорезов, а против всего мира. Он потому и посадил вас в тюрьму, что перестал доверять людям. Он страдает хроническим ресентиментом». «А что такое ресентимент? – спросил Клоп. «Дурак!» — скричала философ Маринка. «Ты что, не читал Ницше? Это злобная жажда мести, дрожжи ненависти!» «Значит, мы зря тут сидим!» — не выдержал Клоп. «Многие в тюрьме сидят совершенно зря», — сказали сиамские близнецы. Тюрьма сама по себе такая вязкая вещь, что из нее пойди вытащи даже совсем невинного человека. «Вам, наверное, тоже было нелегко», — вернулся младший принц к теме жизни сиамских близнецов в тюрьме. Сиамские близнецы переглянулись и рассказали нам свою удивительную тюремную историю. Вскоре после того, как сиамских близнецов посадили в тюрьму, С ними решил встретиться сам злой гусь. Вот их рассказ. Администрация тюрьмы испугалась его визита, потому что в тюрьме над нами издевались, нас унижали, били, пытали. Тюремные следователи хотели от нас узнать имена всех защитников революции. Злой гусь встретился с нами в кабинете директора тюрьмы. Он спросил, что нас заставило возглавить революцию. Все началось с частного вопроса, — ответили мы. Нам было трудно жить одним телом, и мы захотели разделиться. И вы нашли смелых врачей, которые согласились вас разделить? Мы подумали, что злой гусь хочет заставить нас говорить против смелых врачей, и поэтому молчали. Тогда злой гусь сказал, — Чего молчите? Мне не нужны от вас признания. Я долго думал и решил удовлетворить ваши требования. Я договорился со смелыми врачами. В тюремные клиники они разделят вас. «Как!» — вскричали мы. «Ведь это противоречит логике вечной жизни на дне. Вы же сами говорили, что наше разделение может взорвать законы дна». «Мне самому интересно понять эти законы», — признался злой гусь. «От разделения вас в частном порядке едва ли пострадают законы. Законы не такие недотроги, как наш уважаемый, кое-кто порой думает». Можно ли разделить сиамских близнецов? До сих пор на Земле этого не удавалось сделать успешно. Иногда хочется утереть нос Земле. Тем более, что у нас тут есть такие незаменимые светила медицины, о которых на Земле до сих пор скорбят. А так как смелые врачи проходят по делу революции и арестованы, то пусть хоть чем-то займутся, пусть вас разделят. Этот вопрос согласован сами знаете кем. Нас стали готовить к операции. Предложили подписать бумагу, что мы готовы к любому ее исходу. Мы долго раздумывали над этой бумагой, прежде чем подписать. Нам казалось, что наши подписи дадут тюремщикам возможность избавиться от нас. Но, подумав, мы пришли к выводу, что они могут найти сколько угодно способов избавиться от нас и без всякой бумаги. Смелые врачи делали операцию «12 часов». По сосуду, по косточке, по нерву отделяли нас друг от друга. Перед операцией мы попрощались, понимая, что кто-то из нас может погибнуть. Но когда очнулись после наркоза, мы уже лежали в разных кроватях. Каждая из нас испытала огромный восторг. Мы протянули друг другу руки и поздравили с новой жизнью. Но скоро выяснилось, что, борясь за нее, о многом мы не подумали. Мы не подумали, что каждая останется с одной почкой, что у нас будет по одной ноге, что яичники тоже будут поделены между нами, и что мы не сможем нормально писать и какать. Нам было так тесно вдвоем, что мы не подумали об этих вещах. Но дело было не только в физиологии. Оказалось, что мы просыпаемся по ночам и ищем друг друга. Нам страшно жить в одиночку. Нам хочется есть, но нас мучают колоприемники. Прошло какое-то время... Мы не выдержали, перестали спать в разных кроватях. Мы спали в обнимку и все равно не могли насытиться друг другом. Жили мы в очень сносных условиях тюремной больницы. Видимо, по распоряжению злого гуся к нам относились заботливо, хотя, конечно, тамошние медсестры и нянечки не были ангелами. Но они старались изо всех сил улыбаться, и у некоторых это даже получалось. Через какое-то условное время к нам в палату приехал злой гусь. «Меня всегда, как постороннего наблюдателя, как истинного гуся, интересовала природа человека», — изрек он. «Знаете, палачи думают о людях больше, чем жертвы. Так устроен мир. Палачи имеют право на любопытство. Так вот, расскажите, что с вами происходит?» Мы, честно перебивая друг друга, рассказали о наших ощущениях. О том, что, с одной стороны, мы испытываем огромное облегчение жить сами по себе, не тяготясь общим телом. Общее тело — это слишком большая нагрузка на нас. Но, с другой стороны, мы просчитались. Нам постоянно чего-то не хватает. Мы впадаем в депрессию, нам грустно, даже если мы держимся за руки. Мы даже не представляем себе, что с нами будет, если нас расселят по разным палатам. «Так давайте попробуем это сделать!» Воскликнул злой гусь, и нас расселили. Мы попробовали выжить поодиночке. Мы стали много читать. Одна сочиняла стихи, другая стала писать воспоминания о революции и нашей совместной жизни. Научились ходить на костылях, даже бегать, но отдельно жить не научились. Мы, не сговариваясь, попросили администрацию о встрече со злым гусем, Когда он пришел, мы ему сказали, «Соедините нас обратно!» «Ни за что!» — заявил злой гусь. «Хватит с меня ваших революций! Вы хотели жить отдельно, вот и живите!» «Ну, пожалуйста!» «Вместо того, чтобы спокойно отмучиться в тюрьме», — возмутился злой гусь. «Вы требуете государственную поддержку! Вы представляете себе, во сколько обойдется ваша обратная операция!» В тот раз смелые врачи сделали ее бесплатно и потому были осуждены только условно. Но теперь они запросят кучу дыр. У вас есть большие дыры? — Нет, — сказали сиамские близнецы. — У нас только крохотные дыры. Но мы готовы согласиться на то, что доктор, который сделает операцию, будет отцом нашего ребенка. — Этого еще не хватало! — замахал крыльями злой гусь. — Царь дно и дети несовместимы. Но если вы признаете, что поражение вашего разделения есть окончательный провал революции и грозное предостережение против ее возможного повторения, то почему нет? Но сначала обратимся к жрецам. На царь-дне жрецы жили в домах неподалеку от дворца. Правда, иногда король испытывал к ним неприязнь, Ему казалось, что жрецы хотят разделить с ним королевскую власть и даже незаметно встать выше короля. Тогда он их отселял в отдаленные кварталы подальше от себя. Иногда король вообще сомневался в них и объявлял шарлатанами, носителями сгущенной пустоты. В такие минуты он был готов казнить их и в одиночку, и целым кланом. «Ваши посылы несовременны!» — кричал им король со своей колокольни. «И ваши посолы тоже! Хватит кормить народ квашеной капустой с хреном!» Но, пораздумав, король вновь подтягивал жрецов к королевскому дворцу, давая им несметное количество дыр для покупки недвижимости, обновления золотых одежд и той же самой квашеной капусты с хреном, потому что население города нуждалось в утешении крепкой, как сибирский мороз морали. Жрецы обожали большие дыры. Когда-то на дне не было ни города, ни карантина, ни ученого холма. Представляете? Ничего, кроме дивных слов, снов и садов. Это были экологически идеальные сады с боржомскими шипучими ручейками и кудрявыми единорогами. В небе летали ангелы. Король и королева, гостеприимные хозяева ангелов, садов и ручьев встречали новых гостей венками полевых цветов. Но времена изменились. Сначала вымерли ангелы. Вместо них во дворце стали летать предвестники-смуты, мутанты, зубастые мыши-коты и игривые котомыши. Народ на земле размножался в большом количестве, и после смерти, особенно во время войн, эпидемий и голодных лет, он валил на дно безудержными массами. На всех венков из полевых цветов уже не хватало — Впрочем, нас, как вы помните, встречали венками и дешевыми печенюшками. Король и королева отгородились непроницаемой стеной, сохранив лишь внутри своих стен первозданные сады. Чтобы отгородиться от толп не только физически, но и морально, идейно, брезгливо, чтобы не нюхать плебейского воздуха, королевская чета завела жрецов. Молебных домов в городе еще не так давно не было, потому что молиться, в сущности, было не о чем. Все молитвы остались там, на земле. Однако, даже оказавшись в вечной жизни, массы требовали кое-какие разъяснения. В городе по распоряжению короля были созданы условные церкви, как пережиток жизни на земле. Собственно, это тоже была борьба с революцией. Народ вместо бунта был призван Слушать проповеди а — -а -а -а -а", Заорали дуэтом сиамские близнецы! И на красивое платье в желтый горошек прыгнула с пола лягушка, повисела на платье и нехотя соскочила на липкий сырой пол. Давайте выйдем из тюрьмы на лужайку и продолжим ваш рассказ, предложила я. Давайте, обрадовали сиамские близнецы. Так, благодаря моей совсем маленькой хитрости мы вышли на свободу. Иногда мелкие хитрости оказываются эффективнее больших. Мы попрощались с сиротой-надзирателем. «Извините, если что было не так?» Смущенно улыбнулся тюремный заика, суя нам по карманам антоновские яблоки. «Мы вышли за ворота тюрьмы и двинулись в сторону ближайшего леска», чтобы сесть там на солнечную поляну. Мы ели антоновские яблоки, а Гина продолжала свой рассказ. Злой гусь имел беседу с великим жрецом на предмет нашего обратного сращивания. К своему удивлению, злой гусь увидел, что великий жрец горячо поддерживает идею соединения — Великий жрец был хитрым малым. Увидев, что король нуждается в молебных домах после Великой Неудачной Революции, он стал настоящим мракобесом и победил. Король дал ему угодья, крупный бизнес, незаконную торговлю сигаретами и марихуаной, наручные часы стоимостью в миллион дыр. Власть над моралью дна! В глубине души великий жрец смеялся над королем позволению злого гуся, он отправился в тюремную больницу, чтобы познакомиться с нами, резонансными грешницами. «Ну что, дети мои», — сказал великий жрец, подставив нам свою мягкую руку для поцелуя. «Вы, как я понял, почувствовали весь вред раздельного проживания. Мы даже здесь, на дне, чувствуем зло эгоизма, идущий из земли». «Долой анализ человекопоклонства! Здравствуй, соборность! Мы принимаем вас в свои объятия! Ваше окончательное слияние — зов цельности творения!» Услышав это, мы переполошились, припомнив прошлое, раскраснелась реки на солнечной поляне. Мы знали, что во время Великой неудачной революции великий жрец и вся его команда были против восставшего народа и приветствовали репрессии, нас втягивали в грязную игру. Но жить отдельно мы уже не могли. Вот почему мы так обрадовались, когда на следующий день к нам пришли смелые врачи, которые когда-то нас разделили. Смелые врачи выглядели в нашей палате не слишком смелыми. Они опасались, что если теперь они сделают что-то не так, их самих упекут в тюрьму, которая в городе недаром считалась проклятым местом. Весь город жил и продолжает жить страхом перед тюрьмой. Этот липкий страх — основа нашего королевства. Законы королевства на дне отличаются предельной суровостью и запредельной неопределенностью. Правила игры меняются постоянно. Из-за этого каждый человек, равно как и каждый зверь, в чем-то виноват, но смысл вины остается загадочным, так что все, включая самых высоких чиновников, подвешены на крючок. Главной особенностью города после Великой неудачной революции стали не репрессии, которые свойственны всякому подавлению мятежа, а появление толстощёких, которые обрадовались строгим порядком. толстощеки ставила свои пять копеек Гина, — «поклонники вымерших кудрявых единорогов». «Они исходят из мысли, что революция не соответствует канонам вечности, что вечность — дар, который нельзя расплескать, как ведро воды. Рай — это мы», — говорят толстощеки, вроде нашего-не нашего министра культуры, считая себя истинными патриотами дна и утверждают, что в большинстве своем люди не пойдут против вечности. «Кроме того», — покачала головой Регги, — толстощеки и нарастили свои мускулы, пользуясь слабостями жизни на Земле. Это касается не только ее хрупкости и временности, чем всегда отличалась земная жизнь, но и особенностями нынешней земной философии. Эти особенности не внушают оптимизма. Жизнь на Земле расклеивается. Она и раньше подвергалась повальному мору, диким войнам, но теперь она просела из-за своей бессмыслицы. Жить на земле стали по инерции, без выдумки, зато с большим количеством девайсов. «Толстощеких создателей мифов тоже перебьют», — флегматично заметил младший принц. «Все всех подсиживают! Король взбесился!» «Уроки Великой Неудачной Революции заключаются в том, — затараторил Эгина, — что большинство людей составляют молчащую вечность». Критики вечности опираются на свою жизнь на земле, не понимая принципиальной разницы между землей и дном. Когда мы с Клопом и нашим философом Маринкой — перебил я драматический рассказ сиамских близнецов — по воле несчастного случая попали на дно во дворец, мы были еще детьми. Рассказ ваш, наложившись на наш тюремный опыт, сделал нас взрослыми. Младший принц тоже подрос. Я вижу, что в его голове рождаются новые мысли. В конечном счете, систему вечности нужно будет менять. Как теперь все надежды на тебя, младший принц? Однако чем кончилась история самих сиамских близнецов? Бывшие смелые врачи сделали им обратную операцию. Она длилась уже не 12 условных часов, как первая, а целых 20. Сосуд за сосудом. Косточка за косточкой, нерв за нервом, сиамских близнецов воссоединили. Необходимость в колоприемниках отпала, но когда врачи сделали операцию, сиамские близнецы пошли на поправку, радуясь воссоединению, врачи не сели в тюрьму, нет. По распоряжению злого гуся они были уничтожены. Мы отправились в резиденцию старшего принца, чтобы решить вопрос о нашем отлете в город. Особенного желания встречаться с ним не было, но мы считали, что отказ от встречи был бы знаком трусости. Сиамские близнецы заверили нас, что он жалеет о своем решении посадить нас в тюрьму. «Он стал таким нервным», — сказали они в унисон. «Извините за вопрос», — осмелилась я их спросить. «Но вы...» Не первые с двумя головами, которых я вижу на дне. Вот, например, двуглавая свинья, мудрая дама. Это что, здесь мода на двуглавых? Мы слышали о двуглавой свинье, закивали близнецы. Но мы совершенно другое. Если она счастье двуглавости, да и вообще великого двойнического мифа, то мы, наоборот, Его проклятие. Будь на то наша воля, мы бы снова разделились, призналась Реги. Реги мне ужасно надоело, призналась Гина. Мерзавка! обиделась Реги и схватила Гину за волосы. Гина ударила Реги в глаз. Они поцарапали друг другу лица, и обе расплакались. Сямчики милые! бросилась я разнимать девчонок. Ну как так можно? Нам некуда слить свою агрессию, — в слезах открылись месямские близнецы. Великая неудачная революция кончилась, тюремные испытания тоже. Вот мы и деремся. От нечего делать. «Друзья мои!» — встретил нас старший принц на пороге своей резиденции, широко распахнув объятия. «Я так рад вашему возвращению из тюрьмы!» — подмигнув всем, он добавил. «Кстати, позор тому, кто вас туда посадил!» Он поцеловал и приласкал каждого из нас. «Пошли обедать!» Он опять же широким жестом пригласил нас к столу, на котором каждый мог найти свои любимые блюда. Заходи, Заходы!» закричал неожиданно сильным грузинским акцентом старший принц своему старому врагу злому гусю, который возник в дверях резиденции. Старший принц сел во главе стола и провозгласил первый тост за сиамских близнецов. — Я бесконечно рад снова видеть свою жену! — воскликнул он, целуя руки близнецам. — Ее освобождение — наша победа! Мы соберемся с силами и отсюда начнем новую революцию! Последние слова он произнес, обращаясь к злому гусю. То он сделал вид, что не слышит. «Всем будет весело!» — сверкнул глазами старший принц. «Революция — лучшая в мире игра!» «Принц!» — не выдержал Клоп. «Ты предлагаешь злые игры. Ты еще не начал революцию, но уже на всякий случай посадил нас в тюрьму, как заложников. «Я вас посадил в тюрьму!» — искренне удивился старший принц. «Вы сами в нее сели! Вы решили поиграть в тюрьму!» «Я не мог вам отказать!» «Ты что-то путаешь!» — сказала я. «Ты меня сам приказал отвезти в тюрьму!» «Я путаю!» — рассердился старший принц. «Ерунда! Не слушайте ее!» — приказал он сиамским близнецам. Это Маруся хотела, чтобы вы вечно сидели в тюрьме, а она стала принцессой сиротской колонии. Я не мог этого допустить. «Брат», — сказал младший принц, — «что с тобой? Ты врешь каждую секунду, тебя околдовали». «Меня невозможно околдовать», — сдвинул брови старший принц. «Я сам, кого хочешь, околдую». «Тебя околдовал то, о ком нельзя говорить» твердо сказал младший принц. «Он лишил тебя разума!» «Это похоже на правду!» прошептали сиамские близнецы. «Как ты смеешь старшему брату говорить, что он сошел с ума?» «Проси немедленно прощения, иначе дуэль на шпагах! Я прекрасный фехтовальщик! Я тебя уничтожу, щенок! Несите нам сюда самые длинные шпаги!» крикнул он слугам. «О, горе нам!» — скричали сиамские близнецы. «Но почему в мире так много зла? Почему мы все не родились вегетарианцами? Почему не питаемся зелеными листочками?» Слуги внесли две длинных-предлинных шпаги. «Ну что, сдаешься?» — издевательски спросил старший младшего. Младший принц, побледнев, сказал, что готов драться. Где-то в глубине души мне показалось, что братья хотят драться из-за меня, и мне даже стало лестно. «Начали!» — крикнул старший принц, и братья-принцы стали приседать и делать красивые выпады, как будто это была игра. Старший принц наступал. Он уже порвал младшему принцу рукав и теснил его к стенке столовой. Однако младший не сдавался. Он отбивался изо всех сил. Когда даже старший все-таки прижал младшего к стенке, из-за стола вылетел злой гусь и встал между братьями. Они его чуть было не закололи с двух сторон. — Как ваш, дворцовый воспитатель, я требую, чтобы вы прекратили! — строго произнес злой гусь. — Ты наш бывший воспитатель! — отрезал старший принц. — Воспитатель? — «Никогда не бывает бывшим!» — заявил злой гусь, пытаясь отобрать у братьев шпаги. «Пусть я городской палач, пусть я изувер и страшный тип, но у меня сердце кровью обливается, когда я вижу вашу дуэль!» Он яростно замахал крыльями, перья полетели в разные стороны, и он выбил шпаги из рук братьев-принцев. «Ничья!» — объявил он, наступив лапами на холодное оружие. «Пойдемте за стол!» Суп стынет. «Как ты можешь иметь с ним дело?» Кивая на злого гуся, обратился старший принц к брату, когда они шли к столу. «Он — все худшее, что есть на дне!» «Это ты мне говоришь?» — усмехнулся младший принц. «Ты, которого околдовал то о ком нельзя говорить? Кто постоянно уничтожает жителей нашего города целыми районами по своему произволу? то таком нельзя говорить превратил наш город в пустыню страха его боится даже наш папа король кретин воскликнул старший принц то таком нельзя говорить обещал мне помочь с новой революцией если мы уберем с пути этих трех неразумных детишек живчиков которые нарушили законы дна и требуют возвращения своих родителей давай их убьем и мы получим могучего союзника я стану королем Ты хочешь уничтожить ребят, которые любят своих родителей и не могут без них жить? Не могут? Вот там в углу лежит мешок с костями этого самого дяди Юры. Вы съели его! Мы оживим дядю Юру, убежденно сказал младший принц. Ты сам знаешь не хуже меня, что из карантина он бы так просто не выбрался. Пришлось пойти на крайние меры. Это законы дна. «Хватит ссориться, мальчики!» — закричали сиамские близнецы. «О каких законах вы говорите? Чтобы создать законы, нужно понять самые главные вещи. А кто знает, для чего существуют люди?» «Чтобы Богу не было скучно», — ответила Маринка. Все на минуту замолчали даже злой гусь посмотрел на маринку с некоторым уважением да ты в самом деле философ вскричал он вот уж не думал но только что интересного в вашем муравейнике я бы например не стал долго на него любоваться да и где же он этот бог у нас на дне его не видно и у вас На земле его вот тем более нет. «Он живет в нашем сердце, если оно не спит», — сказала Маринка. «У меня сердце спит», — сказал Клоп. «Но если оно когда-нибудь проснется, я почувствую, что у каждого из нас свой бог, мы никогда не поймем друг друга. Так что пусть сердце спит». «Верно!» — обрадовался злой гусь. — Страшно подумать, что будет, если мое гусиное сердце проснется. — Испугался? — спросил я. — Значит ли это, что твое сердце спит легким сном и может проснуться? — Не надо! — завопил злой гусь. — Это лишнее! Два брата принца разом рассмеялись. — Хорошо, что мы не убили друг друга, — сказал младший принц иначе сейчас нам было бы не до смеха да бог бы порой не помешал согласился старший но глупо жалеть о том чего нет совсем не глупо жалеть о том чего тебе не хватает возразила я не знаю покачал головой старший принц может быть то таком нельзя говорить и есть бог Кто сказал, что Бог должен быть утешителем? Гитарист Бог? Не выдержал младший принц. Бред! Ш -ш -ш -ш -ш", Зашикали все на него. Ты с ума сошел. Он все слышит. Если он все слышит, значит он и есть Бог сказал старший принц. «Мне кажется, только любовь может разбудить сердце», задумчиво произнес Клоп. «Какая еще любовь?» уставился на него старший принц. «Вот я вам всем скажу, я люблю сиамских близнецов, я счастлив, что они вернулись ко мне, но я не вижу никакой связи между ними и спящим сердцем». «Может быть, даже наоборот. Когда ты любишь, тебе Бог не особенно нужен. Ты не задумываешься об этой гипотезе». «Это бесконечный разговор», — сказал младший принц. «Нам пора возвращаться в город. Доспорим в следующий раз». «Не забудьте свой мешок с костями», — брезгливо сказал старший принц. «Счастливой дороги!» Мы стали прощаться. Полет на злом гуси из парка «Сирот» во дворец обошелся без особых приключений. Но под конец полета случилась новая драка из-за любви. Сначала мы говорили о старшем принце и сиамских близнецах. «Вот увидите», — сказал Клоп. «Близнецы расколдуют старшего принца. Они растопят его озлобленность. Все будет хорошо». «Я бы тоже хотел так думать», — вздохнул младший принц. «Но боюсь, что это не так». «Слишком сильно, Клоп, ты веришь в людей и зверей!» «Да, я верю в людей и зверей!» — нервно воскликнул Клоп. «Я верю! Верю! Верю! Верю! Верю!» Передразнил его младший принц. «Все равно тигры едят пугливых ланей. Это закон природы. Мы тоже хищники. Посмотри на себя!» «Я не хищник!» — сказал Клоп бы с удовольствием скинул меня с гуси и остался бы наедине с нашей принцессой Марусей. Клоп покраснел. «Ты же ее любишь? Что молчишь?» «Отстань! Ты сам ее любишь!» «Да!» — сказал младший принц. «Я ее люблю, и я на ней женюсь!» «Не женишься!» — крикнул Клоп. «У вас тут не женится. Закон дна вам это запрещает! Вы тут...» «Живете вечно неприкаянные, потому старший принц и захотел сделать революцию. Если я захочу жениться, я добьюсь разрешения у короля, он мне не откажет. А ты спросил? У нее разрешение. Тебе кажется, она тебя любит?» «Это тебе кажется, что она тебя любит. Вы однажды поцеловались на яхте, и теперь ты думаешь, что она тебе принадлежит, тупой собственник. Молчи!» «Некрасиво ссориться из-за девочки в ее присутствии!» «Почему некрасиво?» — удивился младший принц. «Это закон природы. Мальчики дерутся из-за девочек. Давай подеремся!» «Давай!» — запальчиво крикнул Клоп. Они вцепились друг к другу в волосы. «Стойте! Немедленно прекратите!» Мне было жутко приятно, что они потрались из-за меня. «Вы что, хотите оба упасть с гуся? Если честно...» Самодовольной улыбкой сказала я. Я еще не до конца решила, кого я из вас люблю. «Маруся!» — шепнула мне на ухо розовая мышь. «Не будь такой самодовольной! Это некрасиво!» «Прикуси свой язык, любительница пармезана!» — легонько рубанула я с плеча. «Ты любишь меня, Маруся!» твердо сказал Клоп. «Ведь я настоящий, а он кто?» «Мираж!» «Подводник!» «Да еще младший по званию!» Ха. «А ты, сын бандита!» «Огрызнулся младший принц!» «У тебя, как мы видим, прорастают его гены!» «Ты совсем потерял голову?» «Накинулась я на Клопа!» «Принц наш друг и союзник! Без его помощи мы никогда не найдем наших родителей!» «Ну да», — помрачнел Клоп, тряся мешком с костями, — «мы его, папу, мы уже съели». «Мы его оживим, я тебе обещаю», — сказал младший принц, проглотив обиды. «Плевал я на твои обещания», — буркнул Клоп. «И это все из-за любви», — сказал младший принц. «Что такое любовь? Причина для драки». «Вообще мы затеяли не детский разговор», — сказал Клоп. «Как раз детский», — возразил младший принц. «Если мы не поймем, что такое любовь, мы лопнем, как мыльные пузыри». «Разве про любовь можно что-то понять?» — усомнилась я. «Любовь? Потому и любовь, что она непонятна». Подлетаем! оповестил злой гусь. «Иду на посадку, пристегнитесь!» «А ты когда-нибудь любил?» спросил младший принц нашего пилота. «Любил? Я и сейчас люблю. Я люблю короля, я люблю дно. Все остальное не заслуживает любви». «Неправда!» пылко возразил Клоп. «Любить — это клево!» «Я тебя люблю!» — повернулся Клоп ко мне. «Кого ты только не любил за свою жизнь? Даже совсем круглых дур!» — съязвила, прислушавшись к нам Маринка. «Я тебя люблю!» — повторил, наплевав на слова сестры Клоп. «Снижаюсь!» — объявил злой гусь. «Я тебя «Маруся, люблю!» — нежно произнес мое имя принц. «И что мне теперь с этим делать?» — спросила я мальчиков, когда злой гусь, приземлившись, уже бежал красными лапами по зеленой дворцовой лужайке.